Глава двадцать 24. Едва небо просветлело, во дворе открылась воронка портала. Герцог Грисс, весь в черном, шагнул на утоптанный снег, обменялся с трианом поклонами. Его величество согласился. Семья Больна Ледястор здесь рад вас видеть в добром здравии, миледи. Поспешим. Грегори удивился тому, что его друг отнесся к дочери Виконта спокойно. Порадовался, что жива, но без лишних эмоций. Зато ситуация в столице его волновала очень сильно. Даже морщинка залегла между безупречными темными бровями. Однако переправились они не в столицу, а в замок графа Фолканера. В столицу лучше евиться с охраной, сказал Герцог в ответ на безмолвный вопрос барона. К тому же, батону нужна наша помощь. У него тоже есть семья. В замке пришлось задержаться на несколько часов. Люди барона передали людям графа половину фляг и рассказали, как принимать лекарства. Астра написала список трав для приготовления целебного напитка и пообещала прибыть порталом, чтобы превратить уже готовый отвар в лекарство. Бледный, изможденный граф выбрал пятерых из своих людей, оставил распоряжение, после чего Грисс перенес всех в столицу. Территория королевского дворца была защищена от портальной магии, поэтому Герцог выбрал местом выхода свой собственный столичный дом. Тут было тихо. Слуги, оказывается, собрались на кухне, чтобы греться у очага. Они все глухо кашляли, чесались и щурились, потому что свет тревожил воспаленные глаза. Астер выставила на стол флягу, велела пить как можно больше и беречь глаза от света. Если будете выходить на улицу, завязывайте глаза редкой тканью. Видеть будете хоть и плохо, и глаза не пострадают, сказала она. Ответом был глухой кашель. Герцог оставил на столе несколько монет. «На Найду и дрова, сказал он, быстро выходя вслед за бароном на улицу. До дворца они шли коробочкой, спрятав в центре астр. Стражники в воротах не хотели их пускать, глухо кашляя и опираясь на пики, чтобы не упасть от слабости. Именем короля герцог вынул из кармана свиток с печатью. Только тогда их пропустили. Внутри королевский дворец являл собой жалкое зрелище. Слуги, кто еще мог ходить, кашляли, потели, с трудом передвигались. В углах скопились клубы пыли, мусор, битая посуда. Стражники остались только в королевском крыле, и то едва держались на ногах. А из-за каждой двери слышались кашель, стоны и плач. Идти было сложно. Все время из за какой-нибудь портьер выворачивали придворные и требовали доклада. Впрочем, Герцог Грис быстро всех ставил на место, а если попадался кто-то совсем неадекватный, вперёд выступали воины графа Волкнера. С опытными вояками связываться никто не решался. В личных королевских покоях все было чуть лучше, но на деле еще хуже. Королевские лекари сами едва держались, бегая между кроватями детей и взрослых с компрессами, настойками и мазями от зуда. Если бы заболел один или двое, они бы наверняка справились, но сразу 12 членов королевской фамилии лежащих в пластом это было слишком. Появлению Астры компании не сразу и заметили. Все были слишком увлечены приступом судорог у принца Энриха. Леди ненавязчиво подошла ближе и положила руку на лоб ребёнка. Астер улыбнулся мальчик, с трудом открыв припухшие глаза. Вот, выпейте это, ваше высочество, вам станет легче. Астер склонилась над юным принцем и поднесла к его губам свою флягу. Лекари его помощники замахали руками, Но их быстро оттеснили воины графа Фолкнера. Выпив лекарство, юный принц стиснул ладонь своей любимицы, прижался к ней щекой и вскоре уснул. Никто не осмеливался мешать Энриху набираться сил. Да и некому было мешать. Герцог сунул лекаря мешок с флягами и приказал поить всех мелкими глотками по чашке, особенно больных, по две. Дети почти сразу провалились в исцеляющий сон. Взрослые пытались сопротивляться, но Герцог уверил их величеств, что присмотрит за всем, и король с огромным облегчением рухнул практически в обморок, сжимая ладонь королевы. Дальше все было скучно, хлопотно, но необходимо. Ледястер попросил барона найти ее родителей и помочь им, пока не поздно. Отим Трианн ис занялся. Грисс отправил несколько человек на кухню за старшим поваром, кухаркой и работоспособными служанками. Таких нашлось немного, но по пути воины собирали вообще всех способных держаться на ногах, вливали в них лекарства и обещали еще, если помогут сварить. Остывшие печи королевской кухни растопили быстро, выставили самые большие котлы и принялись варить основу. Как только травяной отвар закипал, котел сдвигали с огня, давали немного остыть, потом черпали серебряным кувшином густой коричневый настой и несли в королевскую спальню. Леди Астор вкладывала в зелье свою магию. Грис добавлял руну усиления подобия. Кувшин выливали обратно в котёл. И воины фолкнера под присмотром самого графа разносили лекарство по всему огромному зданию. Поили всех, от маркизы до посудомойки. Каждому вручали флягу с зельем и отправляли поить родных и близких. Пятёрке воинов не хватало сил обойти все закоулки, а болезнь не желала просто так выпускать город из своих когтей. Грисс и Трян занимались текущими делами проверяли гарнизоны отправляли почтовыми шкатулками приказы о постановке под дружью всего наличного состава приграничных крепостей и вместе с приказами присылали фляги с зельем и рецепт универсального отвара магов в жизни там скорее всего нет но даже обычный одаренный может добавить в зелье силы и продержаться до прибытия подмоги А соседи ждали. Вестники письма и дюпеши сыпались на Армуальда Гриза со всех сторон. Было удивительно видеть красавца в дорогой одежде, бунвиана и дамского угодника в такой рабочей обстановке. Герцог так увлекся, что не заметил, как за окнами стемнело, а король пришел в себя. Понаблюдав за подданными, немолодой уже монарх сдержанно усмехнулся. Вот вы и попались, Грис, погрозил он пальцем. Больше я не стану верить в то, что вы светский бездельник и лентяй. Герцог слегка насмешливо поклонился. Сомневаюсь, что вы хоть когда-нибудь в это верили, ваше величество. Не буду вам мешать, но если понадобилось, я здесь, сказал король и устало прикрыл глаза. Его королевство в надежных руках.